комп компком Депеша от нянечки Грегори миссис Мини Боденленд. 25 августа 2020 года. Нью-Хьюстон. К великому сожалению, извещаю об исчезновении мистера Боденленда во время 25-минутного временного сдвига сегодня на рассвете. Точка. «Полиция безрезультатно обыскивает окрестности. Точка. Дети в горе и требуют вас. Точка. Прошу срочных инструкций и срочно вернуться в Нью-Хьюстон. Нянечка Шейла Грегори. КМПК 1535-0825-901-AA-593-K114».